Часть третья. Варяг. Глава первая. Старые знакомые. Мохнатые ноги пепла весело топали по накатанному санями зимнику. До городка оставалось всего километров десять. Серега с удовольствием узнавал местность. Именно по этой дорожке он топал, прикидывая, куда его занесло. Память услужливо показывала картинки. Оставалось только сделать поправку на зимний сезон. Из ноздрей пепла вырывались клубки пара. Вчера на постоялом дворе Серега купил пол мешка овса. Осталось четверть. И от Варяговых, данных в дорогу денег, тоже осталось четверть. Но Серегу это мало беспокоило. Из-за уха у него торчала рукоять меча, за которой дали бы столько серебра, что для него не кошель, мешок нужен. Но Духарев меча не продаст. Да и ни к чему. Денег он заработает, не проблема. По дороге Серега уже дважды пытались нанять охранником. Еще бы! Благодаря росту и сложению Духарев смотрелся очень даже внушительно. А меч, да еще такой длинный, что с подручней носить на спине, а не на поясе, однозначно определял его профессию. Воин. Не гридень, конечно, даже не дружинный отрок, у тех не только меч, но и доспехи и прочая военная снасть – но конный и оружный, идеальный кандидат в караванные охранники. Было бы по пути, может, Серега и подрядился бы, но оба санных поезда двигались на юг. Задумавшись, Духарев расслабился, выражаясь военным языком, утратил бдительность, решил, что он такой важный и грозный, что все вокруг должны три раза приседать от почтения. Лоханулся, короче. Забыл, что не по Михайловскому парку катается, а меч не сотовый телефон. Могут и отобрать. Удалец сиганул на него прямо с ветки, сидел тихо, а прыгнул лихо. Кабы не стремена, полетел бы Духарев на утоптанный снежок и взяли бы его нежным и тепленьким, но стремя выдержало и подпруга не лопнула. Пепел гневно заржал, вскинулся на добы. Серега опять чудом не вылетел из седла, ведь на шее у него висел грузик килограммов под семьдесят. Духарев вцепился в гриву, разбойнички, выскочившие на дорогу, шарахнулись от молотящих воздух копыт. Пепел под двойной нож едва не опрокинулся, попятился, но удержался, тяжело осел на передние ноги и рванул галопом. Только оснеженные ветки замелькали. «Стой!» – рявкнул Духарев. И жеребец встал. Нет, не зря Рерих наставлял приучать коня к голосу. Руки-ноги могут быть и заняты. Так и вышло. Руками Серега в этот момент отрывал от себя нежданного попутчика, всерьез вознамерившегося Духарева задушить. Но у Сереги были другие планы, и через секунду Прыгун взмахнул конечностями и полетел в сугроб. Приятели прыгуна, пустившиеся было за ускользающей добычей, разом остановились. Пешему законным гнаться пустой номер. Но Серега убегать не стал. Он был сердит, в первую очередь из-за собственной оплошности. Развернув пепла, он поглядел на лесных хулиганов, остановившихся шагах в двадцати. Увидел, что оружия дистанционного боя при них нет, а есть деревянные рагульки очень знакомого вида, и рожи у хулиганов раскрашены очень даже знакомо. Неудачливый прыгун тем временем выкарабкался из сугроба и припустил к своим. Серега усмехнулся и спрыгнул на землю. Приласкав пепла, он закинул повод на луку седла и, не спеша, двинулся к старым знакомцам. Те же убегать не спешили напротив, разошлись полукругом и сготовились. Шестеро на одного — обнадеживающий расклад. Это потому, что они еще не видели Серегу в деле. Или наоборот — видели и вспомнили. В таком случае шаловливых мальчиков ждал небольшой сюрприз. Двое разбойничков что стояли в середке, попятились, а те, что по краям, нет. Маневр был очевиден, как мухомор на полянке. Серега сделал вид, что купился, а когда снежок заскрипел под ногами подбиравшихся со спины удальцов, оглядываться не стал, просто выдернул клинок, да и закрутил двумя слившимися воронками. Шажок назад, один хитрец прыснул в сторону, другой, Напротив сунулся вперед, понадеявшись, что его рагулька длиннее клинка. И рагулька стала на метр короче. ай я яй Укоризненно произнес Духарев. Ехал я спокойно, никого не трогал, не обижал. А вы что же? Голос его был ровен и спокоен, хотя меч летал вокруг с трекозиным крылом. Ехал и езжай! Также спокойно отозвался один из разбойников. Все шестеро держались от Сереги на порядочном расстоянии. Наверняка прикидывали, как в случае чего сделать ноги. -"Кто из вас перша-лебеда?", спросил Духарев. -"Я", чуть помедлив, признался тот, что говорил. -"Я тебе кое-что должен", сообщил Духарев. -"Надо вернуть". -"Давай", ледяным голосом ответила лебеда. Нет, не соврал гораздо в приказчик. Очень похоже, что был когда-то гриднем перша-лебеда. Кто знает, может, он и сейчас со своей палкой стоит Серегиного клинка. Духарев опустил меч, воткнул в снег. Под пристальными взглядами разбойников развязал кошель, выудил серебряный рязан. Брал медью, возвращаю серебром... Сказал он и швырнул Рязан лебеде под ноги. Лебеда поглядел на Рязан, почти неотличимый от снега. «Я тебя не знаю», – произнес он с легким замешательством. «Ты кто?» «Меньше знаешь, дольше живешь», – с важностью изрек Духарев. Повернулся к разбойникам спиной и двинулся к коню. Если бы попытались напасть, он бы услышал. Но Ваташка нападать не стала.